Глава 13. Так, с пылесосом за кошкой погонялась, со шваброй погонялась. Уборка сделана. Анекдот из интернета. Как только Домиан меня отпустил, я отправилась на кухню. Не столько чтобы поесть, сколько, чтобы пообщаться с народом. Я была уверена, что кто-нибудь из старших слуг там отирается, вместе с Арсаном. Хотелось или узнать побольше о рисе Виолетте? или услышать название книги с родословными семей аристократов. Эта непонятная ситуация начала меня напрягать. И Дамиан, и Виолетта, как будто что-то знали обо мне. Ну, или думали, что знали. Но по какой-то причине таинственно молчали. Обращалась эта парочка со мной, тоже непонятно каким образом. Особенно риса Виолетта. А я терпеть не могла тайны, особенно связанные со мной. В помещении кухни, кроме Арсана, и правда, Сидели Ларс и Линда. Услышав мой вопрос, все трое недоуменно переглянулись. «Риса Виолетта? Насколько я знаю, она обычная аристократка», ответила Линда. «Ничего вдающегося. Никаких скандалов, связанных с ней или ее семьей, не припомню. Жанна? Понятия не имею, кто это. Возможно, аристократка из тех, кто помельче. Или же кто-то из другого государства. В любом случае, это точно неважные лица». «И Витарию вы тоже не знаете», – вздохнула я. «Вот как хорошо было в том мире с интернетом. Надо тебе найти информацию», – вбила данные в поисковик и получила все, что известно. Народ здесь активно просвещался мной же, а потому вопросов о том, что такое интернет, не возникло. Но ну и ответов на мои вопросы тоже. Наскоро перекусив, я отправился на конюшню. Надо было уточнить у Старка, все ли в порядке. Не нужно ли что лошадям? Как оказалось, нужно. Ветеринара. Старк как раз собирался отправить помощника-конюха. Паренька лет 12-13 за мной. После скачек уже в своих стойлах. Резко заболели две лошади. Их тела покрылись непонятной коркой. Сами они стали вялыми и отказывались от еды и питья. С глаз или порча, я уверен, хмуро заявил Старк. Нужен лекарь чтобы сказать точно, ну и прописать лечение. Я кивнула. Да, очень-очень похоже на порчу. От кого-то из гостей, например. Ну или сглазили добрые люди, животных, позавидовали успехом Домиана. В общем, здесь срочно необходим был ветеринар. Он пожилой орк с высшим медицинским образованием и неплохими магическими умениями. Жил не так далеко от поместья буквально в 15-20 минутах быстрой ходьбы. Но чтобы его вызвать, нужно было разрешение, мое или Дамиана. Магия, разлитая в воздухе, фиксировала каждое слово. И никаких рабочих договоров не нужно было. «Поразнеси соглашение, дай разрешение на что-то, и все запомнится, запишется на магические кристаллы». Да и потом, хозяин поместья всегда имел возможность, как при замедленной перемотке увидеть то или иное событие в прошлом. Дальше все случилось быстро. Я дала разрешение. Мальчишка-помощник бросился за ветеринаром. Тот появился. Довольно скоро. Осмотрел животных и уверенно заявил. «Порча? Насмерть. Я сейчас могу только облегчить их состояние и убрать смертельные последствия. Для дальнейшего лечения нужен лорд. Я буду действовать через его магию рода». О магии конкретного рода я слышала мало. Какая возможность лечить с помощью нее? А потому все, что от меня требовалось, это позвать Дамиана прямо в конюшню и при этом отвлечь его от тех самых обожательниц, что его окружали. Впрочем, последний пункт меня не пугал. Жизнь животных была важнее недовольства именитых аристократок. До усадьбы я шла широким шагом, почти бежала, а потому добралась быстро. Правда, слегка запыхалась, Ну, то уже мелочи. Дымян стоял на крыльце. Один. Как будто ждал меня. Отбросив в сторону свои дурные мысли, я направился сразу к нему. «Какая виверна!» — за вами гналась. «Виверна!» — мифическое существо, напоминающее европейского дракона, но только с одной парой лап. Часто изображается со змеиным хвостом и редко бывает огнедышащей, в отличие от четвероногих драконов. Наибольшим сходством с Виверной обладает дракон. В современном фэнтези Виверны являются весьма популярными персонажами и именуются именно драконами, так как в силу сходства с птицами и рукокрылами, возможно, считаются более реалистичными. Саркастически поинтересовался он. «Ваше сиятельство, на лошадях порча. Лекарь просит вас появиться у конюшни», пропустив шпильку мимо ушей, вдохнул я. Дмян мгновенно посерьезнел, щелкнул пальцами и в следующую секунду исчез. Портальное перемещение. Даже не просто портал, который могут открыть некоторые магически сильные аристократы, а перемещением без необходимости открывать такой портал. Высший вид магии, которым владели только родовитые аристократы, по совместительству могущественные магии. Вообще в этом мире магией владели все. Она могла пробудиться как у простого крестьянина, так и у сына императора. Но существовала определенная планка, выше которой крестьянин или горожанин подняться не мог. Например, он был способен лечить заговорами, останавливать кровь, спасать от мора, но провести серьезную операцию ему было не под силу. Такой уровень магии существовал только у тех, кто имел за спиной не один десяток родовитых предков, незримо поддерживавших с того света своего потомка. Насколько я знала, род Дамиана был более чем древним. Его прародителем являлся бог войны Артас. Артас – бог войны, сын бога-основателя Зариса, хитрый, сильный, завистливый. В свое время закрутивший интрижку с дочерью тогдашнего императора. Так что сильный маг Дамиан владел способностью перемещаться в мгновение ока на любые расстояния, даже самые дальние. Главное условие. Он должен был хотя бы раз увидеть своими глазами то место. Удостоверившись, что теперь лошадям точно ничего не угрожает, я отправился в средоточение всех сплетен. То есть на кухню.